Глава 14. Утром я провела с Гергом серьезный разговор на тему бытовых приборов, пентаграммы и порчи имущества. Надо отдать должное. Он все схватывал на лету. Хорошо, что автор того любовного романа придумал его таким умным. А если бы мне попался красивый, но тупой, да еще и с магией, даже думать об этом страшно. Еду доставят. Я позвоню тебе заранее, откроешь курьеру дверь. Так что я еще могла забыть? Нахмурилась я. Оставлять мага одного было жутко страшно, но я назначила встречу с Викой. Не буду же я везде таскать с собой Герга, да и в офис надо потом заехать, поработать. «Хватит надо мной трястись, это жутко раздражает, знаешь?» Сердито сказал Герг. «Не волнуйся, буду лежать на кровати, как привязанный, и читать про вашу медицину. Но, возможно, тебе придется потом размять моё застывшее от неподвижности тело. Мила, ты должна понимать, что мне нужны физические нагрузки, и есть только один вариант упражнений, которые я согласен делать в кровати». «Но мне нужен помощник. Этим вдвоем занимаются». Он уставился на меня масляными глазами. Я фыркнула, уже привыкнув к его подначкам. «И кота не трогай!» — добавила я. «Тебе бы в нашей Королевской военной академии работать. Командующий парадом. Адь-два, адь-два!» — ответил ГРК и промаршировал в ванную, громко хлопнув дверью. Я обула любимые черные туфельки на высоком каблуке. Взяла сумку и открыла дверь, крикнув напоследок. «Я ушла!» Встречу Вика назначила в небольшом ресторане в центре Москвы. Я пришла первая, заказала кофе. Вика опоздала на 20 минут, нисколько не обманув моих ожиданий. «Я голодная, как волк», — сказала она, бросая сумочку на стол. «С утра ношусь по Москве, как ужаленная, зато уже побывала у косметолога и на маникюре». Она подняла руки и пошевелила пальчиками с длинными ноготками бледно-розового цвета. Я кивнула, показывая, что оценила красоту. «Начнем?» — спросила я, когда Вика сделала заказ. «Конечно, надо столько всего обсудить». Я поморщилась от ее наигранного энтузиазма. Концепция Вики понравилась. Да и какая девочка не мечтала о герцогской свадьбе? «А что с платьем для церемоний? Оно должно подходить к концепции и за месяц шить с нуля?» Я прищелкнула языком и нахмурилась. «Не волнуйся!» — отмахнулась она. «Дима позвонил друзьям, и послезавтра мы летим в Италию за платьем. Сейчас покажу тебе. Оно идеально подойдет». Вика протянула мне телефон с фотографиями платья. Белое, кружевное, с открытыми плечами. Нежное и роскошное. «Я бы еще купила к нему длинную фату на манер шлейфа», — задумчиво сказала я. «Чтобы он красиво стелился за мной по проходу», — мечтательно закатила глаза Вика. «Да, а вот со вторым платьем я пока не определилась. Присмотрю в Италии». «Хорошо, вторая локация будет классическая, так что, надеюсь, ты не купишь что-нибудь в стиле Гэтсби». Я не удержалась от сарказма. «Не переживай, я тебе позвоню перед покупкой», — не поддержала Вика. «Что там у тебя дальше?» Все эскизы оформления локации она одобрила, внесла пару замечаний по расположению цветов. Затем я протянула ей список доступных для приглашения артистов. Едва взглянув на него, Вика взвизгнула: И это все? Из кого тут выбирать? Лето, сжатые сроки, развела я руками. Но есть и хорошая новость, освободился прекрасный ведущий, комик из камеди. Я оклацнула по клавиатуре и открыла интернет-страничку. Знаю, Диме он очень нравится. Бронирую его! Я удовлетворенно кивнула. Предварительная договоренность с директором артиста у меня уже была. Следующие полчаса Вика причитала над списком, попутно съев салат с креветками. В итоге под запечённого лосося она выбрала трех звезд одну заслуженную и двух молодых. Я выдохнула, но нужно было обсудить еще одну идею. В середине свадьбы предлагаю сделать смену декораций. Один из ваших друзей должен будет отвлечь гостей, а в это время рабочие поменяют декорации стен, Вернее, опустят ткань другого цвета. Также сменим верхнее освещение, и когда закончится номер и включат свет, гостям покажется, что они переместились в другую локацию. «Мне нравится, только надо светом определиться. Мне не каждый идет», — сказала Вика и снисходительно кинула. «А ты молодец, креативишь. Зачем только в универе косила под лохушку? Серега бы точно такую тебя не кинул». Для того, чтобы гости внимательно смотрели на сцену, продолжила я, не реагируя на Викины выпады. Нужно, чтобы друг, которого вы выберете, отыграл на грани фола. Сейчас, кроме чего-то эксцентричного, народ ничем не пронять. Гости должны застыть в ожидании. Посоветуйся с Дмитрием насчет этой идеи. Если берем ее, значит, подумайте, кто из ваших друзей мог бы ее реализовать. Выслушав еще одну порцию Викиных пожеланий, я с ней рассталась. Через некоторое время мне поступил перевод на кругленькую сумму для начала работы. Ну что ж, этот свадебный поезд встал на рельсы. Теперь надо тщательно корректировать движение, чтобы он с них не сошел.